Это привело императора в полное смятение. Он стал подозревать всех в том, что его избегают, как заразного, и не выдержал. Тело его охватил ледяной озноб, а затем жар. Император слег в постель от неведомой лихорадки. Тогда ему сообщили, что папа Николай на лодке переплыл Тибр, заперся в соборе святого Петра и запретив кому бы то ни было беспокоить его, молиться, отказавшись от хлеба и воды. Это известие заставило Энгельбергу покинуть молельню и прийти к больному мужу. Людовик лежал бледный, на нем была груда перин, но он дрожал от холода. Голос жены немножко успокоил его. Лихорадка поутихла. Императрица предложила устроить примирение с папой. Смущенный и растерянный властелин безропотно согласился. Амбиции уступили место разумному решению. С достоинством выпутаться из этого странного римского тумана, может, еще не все потеряно. Примирение произошло через два дня. Встреча с Ростиславом состоялась на следующий день. Князь, хоть и устал, принял посольство и был с ним ласков. Прежде чем давать письмо Михаила переводчику, стоявшему слева от трона, Ростислав долго держал его в руках. Переводчик начал читать на высокой ноте, а Агораст, допущенный на прием по просьбе Константина и Мефодия, не утерпел и стал переводить на свой родной язык, отчетливо и ясно. Получилась торжественная сцена, напоминавшая античный театр. Бог, заповедавший каждому познать истину и подняться до, возможно, более высокой степени совершенства, читал знатный Великомарованин. Агораст переводил. Увидев веру твою и подвиг твой, ныне в наши дни сотворил буквы для вашего языка и тем содеял нечто, чего не бывало раньше, кроме очень давнего времени, чтобы и вы могли присоединиться к великим народам, вославляющим Бога на своем родном языке. Мараванин умолк, обвел взглядом собравшихся в зале людей, будто он сам сочинил сие удивительное послание, достал пестрый носовой платок, и, утерев большие рыжие усы, продолжил. «И послали мы к тебе того, кому явил Бог сии буквы, мужа почитаемого и благочестивого, вельми ученого и философа. Прими сей дар, что лучше и почетнее любого злата и серебра и драгоценных камней и недолговечного богатства». При переводе этого места Гораст воодушевился, и глаза его засияли, произнося слова Мужа почитаемого и благочестивого он приподнялся на цыпочки и торжественно указал на Константина. Все это получилось у него непринужденно и никого не рассердило. Даже Константин улыбнулся в ответ, а князь дружески кивнул философу. Чтение продолжалось. «Освой его, чтобы работа пошла быстрее, и чтобы ты всем сердцем предался Богу. Но не пренебрегай и общим спасением, подтолкни всех, чтобы не ленились и чтобы стали на путь истинный». Тогда и ты, после того, как научишься познанию Бога, будешь вознагражден им ныне и впредь за всех тех, которые уверовали душой в нашего Бога Христа. Отныне и навсегда ты оставишь будущим поколениям память о себе, подобно великому императору Константину». Далее шли пожелания и приветствия. Когда чтение закончилось, Ростислав пригласил философа сесть рядом с ним и поинтересовался, откуда у Горазда такое хорошее знание языка. Род Горазда был известен и очень близок к князю. Ростислав знал его отца, его братьев. Один из них пал в битве под Нитрой. Ростислав приказал своим людям относиться к Горазду, как к его доверенному лицу, и спрашивать у него о нуждах посольства. Князь велел также привести в порядок монастырь, сделать его удобным для жилья. Он отпустил средства на питание и на открытие училищ, в которых предстояло обучать новой азбуке детей окрещенных знатных людей. Сам он долго и радостно листал и рассматривал подаренные братьями книги с новыми буквами. Человеком с открытой душой оказался князь Великой Моравии. Это успокоило братьев и прибавило сил для работы. На обеде в их честь Ростислав пил сверх меры. Приближенные старались, чтобы ему больше не наливали. Будучи пьяным, он наговорил немало угроз в адрес немцев и раза два плохо отозвался о Людовике Немецком. Константин понимал его. Страх, не прошедший после недавней войны, продолжал угнетать князя. Он чувствовал себя подавленным, неуверенным, но ненависть германскому королю, которая не угасла в нем, радовала братьев. Она означала, что они смогут опереться на князя в борьбе, которая их ожидает. Германские священники, изгнанные из Великой Моравии, не замедлят появиться снова и попытаются вернуться в монастырь занятой миссией под предлогом, что это их собственность, да и не только в монастырь. Германские епископы давно считают эту землю своей духовной нивой. Братья были также удивлены тем, что еще не вмешался папа и не потребовал у них объяснений. Избежать объяснений вряд ли удастся, важнее, пока тут нет их противников, прочно обосноваться и приготовиться к борьбе, насколько сил хватит. В княжеской церкви отслужили первую литургию на славянском языке, посвященную Клименту Римскому, мощи которого братья возили с собой. В церкви было тесно от верующих и неверующих. Неистребимое человеческое любопытство привело их сюда, Поглядеть на посланцев далекой византийской земли и услышать своими ушами, что священное писание, которое немцы вдалбливали им на латинском языке, можно читать и толковать на родном славянском. Раскрыв рот, мараване, слушали песнопения учеников, с удивлением наблюдали за богослужением, совершавшимся несколько иначе, чем это делалось до сих пор папскими служителями. Смотрели на темное, строгое одеяние обоих братьев, Старались заглянуть в книги, написанные новой азбукой, и сердились, когда их детей не принимали в училище, где учили читать и писать. Любознательные люди были эти Маравани. Комнат для учеников не хватало, гораздо пришлось просить князя дать им еще один дом. Ростислав быстро удовлетворил эту просьбу. На воскресной литургии в соборном храме присутствовал Ростислав со свитой. Все знатные люди Великой моравии Прибыли на торжество. Братья правили службу, ученики им помогали. В наскоро созданном Гораздом синодике великих мужей Моравии особенно торжественно прозвучало имя князя Ростислава, которого снова сравнили с Константином Великим. Никогда ничего подобного не совершалось в Велеграде. Новые священнослужители упоминали в своих молитвах наряду с папой и константинопольским патриархом и князя Великой Моравии. провозглашали и утверждали единую землю и единый народ во имя того славянского дела, которое они всюду проповедовали. никто не интересовался церковным саном посланцев византии важнее было то что богослужение всем нравилось. они осмелились приравнять язык славян к трем священным языкам благословенным римом ведь и сидор сивильский так говорил в своих поучениях на с их языках и сотворил пилат надпись на кресте господнем потому таинство священных писаний должно оставаться только на этих трех языках это и утверждение непрестанно повторялось и повторялось и вдруг пришли люди говорящие что слово божье надо проповедовать на родном языке каждого народа чтобы верующие могли его впитывать как сухая земля воду и как глаза зрячего солнечные лучи после торжественных песнопений совершалось крещение в воде. Ростислав сидел чуть в стороне, на высоком троне, украшенном деревянной резьбой и предназначенном для архиепископа, и следил за торжественным богослужением. Славянский язык, на котором он ушло, известен ему, за исключением некоторых слов, звучавших несколько глухо и непоморавски, но иначе и быть не могло. Это был язык нижнеболгарских славян, ведь долгое время болгары владели частью этих земель, прежде чем они отошли к франкской державе. Его отец Моймир первым направил свое копье против врагов, которые пытались посягнуть на эти окраинные земли. Ростислав продолжил его дело и, благодаря огромным различиям в обычаях и языках между мараванами и франками, сумел сохранить свой народ. Пока франки, жившие в нескольких государствах, непрерывно ссорились между собой, его отец укрепил свою власть и установил единый справедливый порядок. Вера еще не установилась, культ языческих идолов продолжался. Новый бог пришел одновременно с немецкими священнослужителями, но латинский язык и чуждая письменность были слабым оружием. Он не хотел, чтобы немецкое духовенство присутствовало в Моравии. Оно следило за всем, что тут происходило, и спешило осведомить своих. Если он сумеет прогнать германцев раз и навсегда, создать свою письменность и церковь, это будет большой победой. может, еще большей, чем победа, добытая оружием. Князь слушал глуховатый голос Мефодия, ясный, мелодичный голос Константина и думал об их церковных санах. Он еще не спрашивал их об этом и спрашивать не спешил, но если их дело укоренится, одному из них надо будет возглавить самостоятельную Моравскую церковь, которую князь давно стремился создать. Когда он посылал своих людей в Рим, им руководила мысль, оторвать моравские земли от диоцеза Зальцбургского архиепископа, перейти в прямое подчинение к римскому папе, который в результате стал бы его неколебимой опорой в борьбе против упорных немцев. Судя по всему, папа не хотел портить свои отношения с франкскими епископами и архиепископами, потому что даже не соизволил ответить моравскому князю. посчитал его земли надежно подчиненными римской церкви и ему даже в голову не приходило что интересы мараван расходятся с интересами людовика немецкого моравская земля хотела дышать а моравский народ жить своей жизнью а не жизнью нежеланных гостей и если ему удастся найти умных людей и заключить союз с Византией, он пойдет на это в надежде что византия поможет справиться с врагами и укрепить самосознание народа Правда, надежды на военную помощь и греческий огонь не оправдались, но мудрые речи посланцев наполняли его радостью и грустью, так как они пришли, когда страна все еще была в осаде, и кто знает, хватит ли у него сил одолеть врагов. По правде сказать, враги тоже не были уверены в себе, ведь был разбит только Карламан. Теперь Ростиславу предстояло грудью защищать дело прибывших первоучителей. «Хватит ли сил?» В его душе угнездилось утаиваемое ото всех разочарование, и он мял его, как глину между пальцев. Не было достаточного единства среди знатных моравских родов. Одни были слишком заняты собой, другие посматривали в чужую сторону, будто хотели сказать, что думают не так, как князь. Какой-то необъяснимый страх всегда держал их в состоянии готовности служить двум господам. Ростиславу надо было отучить их от этого, внушить уверенность в собственных силах, поднять их выше мелочных личных интересов, сделать великими мараванами. Поэтому он велел их сыновьям начать изучение новой письменности и новых книг.